Но мы убеждены, что один из людей, находящихся на этом корабле, это Сэмюэль Ваймс. Вы, вероятно, припоминаете имя, ваше величество. А, полезный командор Ваймс. Принц улыбнулся. Он самый. И с тех пор в Анхмортпасских доках кипит бурная деятельность. Мы склоняемся к той точке зрения, что экспедиционные войска готовятся к отплытию. «А я считал в нашем распоряжении по меньшей мере неделя а шаль. «Согласен, ситуация странная. Никак не может быть, чтобы они уже были готовы, Ваше Величество. Вероятно, что-то случилось!» Кадрам вздохнул. «Что ж, остается следовать указаниям судьбы. В каком месте они высадятся?» «Неподалеку от Гебри, Ваше Величество, я уверен!»